Это не то, что ты подумала, как можно безразлично, уточнил Кантер, стараясь не смотреть на собеседницу. Но тоже вспоминать гадосно. Мы можем поговорить о чём-нибудь, кроме Артура. О чём-нибудь, от чего не тошнить. Ты сам завёл этот разговор. Ты первая спросила о ценах. А я виновата, что у тебя всё к одному сводится? Ну, давай тогда лучше о театре, что ли. Тоже не особенно радостная тема, если вспомнить последние высказывания Карлоса. Что я должен сделать, чтобы не забивать главного героя? Я сам не знаю, как оно получается. Да не переживай ты так из-за этого. Он вовсе не для тебя сказал, а для Тариена. Имелось в виду, что он должен что-то делать, а не ты. А это правда, Тариен действительно как-то, ну, бледно выглядит на твоём фоне. Парень слишком мягкий. Не знаю, может, Карлос выбрал лучше из того, что было, но не мог же он не видеть. В лирических сценах Тариен смотрится хорошо. Трогательных? Замечательно. А вот в противостоянии, когда надо сыграть жестче и агрессивнее, остается таким же мягким. Если я стану подстраиваться под него, получится не орк, а сопля. Нет, я и соплю могу сыграть, но не думаю, что Карлос этого хочет. А что с ним делать? Не менять же в самом деле. Да не кидайся ты сразу в крайности. Если Карлос действительно сказал ему, а не мне, значит он уже знает, что делать и делает. Его слова были первым ходом в процессе настройки маэстра Тариена. Потом он этот процесс продолжил. Хмм. Кстати, если маэстр захочет, чтобы я что-то парню показал и постесняется об этом попросить, опасаясь нанести мне тяжкую душевную травму, ну, ты скажи ему, пусть не мается дурью. Я с радостью помогу, мне ничего не стоит. Открытый, пристынный взгляд, где сказать, что правда? Совсем Пауза. Потом всё-таки вопрос. Вот не может человек промолчать, ну никак. Его а тебя действительно никак не трогает, когда ты видишь другого человека в роли, которую когда-то играл сам и больше не сыграешь никогда? Трогает, но не больно. Почему-то и завидно ей, и обидно, просто чувствуешь себя, ну, очень старым. Ну не знаю почему. Именно старым, скрюченным хрчом, с тоской вспоминающим молодость. Хорошо, что я ещё не маг. Представляешь, как бы я выглядел? «Ну вот, и ты туда же. Вы с Элбором прям как сговорились. Молодые, исправные мужики, вся жизнь впереди. Чего это вас такие мысли посещает?» Кантор задумался. До сих пор он не задавался этим вопросом и не пытался анализировать то, что принималось как данность. А ответ пришел сам, не заняв много времени. «Наверное, потому что мы жили быстро, а умереть молодыми не получилось». Да не переживай, это все относительно. Достаточно немного пообщаться с мэтром и страном, и сразу понимаешь, что ты на самом деле не смышленый сопляк. Опять мы о грустном. Ольга вдруг стрепенулась, как обычно бывало, когда ей в голову шибала некая блестящая идея. — Диего, ты читал «Хранительницу амулета»? — Не читал, но видела раз десять. — А что? — Можешь вкратце пересказать сюжет? Тогда мне останется только почитать критику, и я все успею. Поистине чудеса гениальности проявляют порой нерадивые студенты. Дело было так. Молодая ведьма познакомилась с интересным блондином. «Да что ж это такое!» С искренним детским огорчением воскликнул король Орландо, оглядываясь на придворного мага в поисках поддержки. «Да куда же вы их деваете и идите, что ли? Я больше не пойду к Шелару кредит просить. Просите сами, у кого хотите, и сами потом чем хотите, тем отдавайте». Да уж куда же можно было пристроить пять миллионов за одну луну? Мэтр Максимилиано с подобающим почтением положил перед его величеством раскрытую папку с какими-то документами, которые только что внес неведомые для присутствующих поправки. «Извольте взглянуть». Его величество подавил болезненный вздох, в три тысячи первый раз пообещал себе впредь знать меру и не занюхивать траву будры, и осторожно изволил повернуть глаза в нужном направлении. Поверх прочих бумаг лежал чистый лист, на котором крупными буквами было торопливо начертано: "Не позорься, сейчас все поймут, что ты бюджет даже не смотрел". Орландо чуть покраснел, перевернув лист, под которым и находился злощастный бюджет на пять последних лун текущего года, его величиством лично подписанный. Итоговые цифры повергли короля в изумление. До сих пор он понятия не имел, что такие суммы вообще существуют. Нет, в самом деле, это стоило посмотреть перед подписанием. Кто бы мог подумать, что на содержание всего лишь дворцовой стражи уходит... Сколько-сколько? Во дают! Своему казначею в карман лучше загляните, издевательски посоветовала непримиримая оппозиция. Налоги сначала заплатите, а потом заглядывайте в чужие карманы, не замешкался с ответом казначей. Главная причина невыполнения бюджета – злостная неуплата налогов населения. Ни одна расходная статья не превышена, а вот предполагаемых доходов казна не получила. Король с опозданием припомнил, зачем на обсуждение плачевных финансовых дел королевство пригласили оп оппозицию, и зачем это мероприятие вообще затеяли. «Нехорошо», – укоризненно сообщил он, обращаясь персонально к Дакосте, который из тех легальных противников обладал наиболее внушительным состоянием. «Политика, политика, и налоги платить надо. На наемников у вас денег хватает. многозначительно добавил министр безопасности короны. — И эти люди еще обвиняют меня в излишнем интересе к чужим карманам, — вознегодовал злостный неплательщик. — Я не признавал себя вашим подданным и не обязался платить налоги незаконному правительству. Не надо мне тут грязных намеков насчет наемников и тому подобного. Правое дело люди поддерживают бескорыстно. — Так кто ж правое? — тихонько фыркнула госпожа министр изящных искусств. — По-моему, это мятеж. — По-моему, это мятеж. С надеждой произнёс генерал Борхис и взоарился на короля, словно хорошо натасканный пёс в ожидании команды "Фас". "Нет, это травля честных людей, неугодных очередному узурпатору. И я всегда говорил, что это правительство ничем не отличается от прежних, и новые кровавые репрессии только вопрос времени. Я был прав". Правительство уже ищет повода со мной разделаться, несмотря на то, что наша партия не предпринимала никаких силовых действий. Нас уже пытаются обвинить в мятеже, выдав за таковые наши убеждения. А перед кем вы, собственно, так разоряетесь? Поинтересовался придворный маг, игнорируя провокационные высказывания. Перед нами или перед господами из конкурирующих партий? Не самая благодарная аудитория, должен заметить — Да пусть выступает, сколько ему за благорассудится, — ставил казначей, — но налоги заплатит. — Да сдался он вам, пусть не платит, если не хочет, — недобро усмехнулся министр безопасности короны, — наберет долгов до конца года, а потом пришлем за недоимками комиссию казначейства, опишут имущество и взыщут с процентами. Генерал с радостью эту комиссию сопроводит, а то на дорогах сейчас неспокойно, сборщиков налогов часто грабят, причём частенько это делают те же самые люди, которые за несколько часов до этого свои налоги уплатили.